Особняк Пошковой. Построен в 1843 году архитектором Геральдом Андреевичем Бассе на набережной Кутузова 10. Вблизи летнего сада, в ряду барских особняков, вытянувшихся вдоль набережной Невы, стоит отель французского посольства. По внешнему виду отель ничем не отличается от окружающих его красивых зданий. Весь интерес его во внутренних покоях. стоит подняться по лестнице, увешанной дивными гобеленами, уставленной громадными в человеческий рост канделябрами и мраморными статуями работы старинных мастеров, чтобы убедиться, что здесь живут люди, обладающие помимо богатства самым изысканным вкусом. Так умеют устраиваться только французы. Только им присуща манера так роскошна и вместе с тем удобна, комфортабельна. обставлять свое жилище. В этом особняке, еще в 1834 году, за три года до своей смерти, танцевал на балу у князя Василия Трубецкого поэт Александр Пушкин. «Дамы в черном». Государь приехал неожиданно, был на полчаса. Сказал жене «Эссе пропу де бату де бутон куворте марины паневу дер ньерма». по-французски, из-за сапог или из-за пуговиц ваш муж не явился в последний раз. Тробецкой был героем Отечественной войны 1812 года и пользовался в свете большим уважением. Въехав въ особнякъ пятидесятилетним генералъ-адъютантом, вместе со своей очаровательной, не тронутой петербургской гнилью женой Софiей и семьёй детьми, в період жизни в этомъ домиѣ появится на свет ещё четверо. Прославленный князь открыл свои двери для светских приемов и знаменитых на всю столицу балов. Высший свет съезжался в роскошно обставленный дом на набережной, где нередко среди гостей можно было встретить и императора Николая I. В 1831 году, во время эпидемии холеры, 55-летнему Трубецкому, отошедшему уже от военных дел, Было поручено исполнять обязанности губернатора трёх частей Петербурга. Сюда, после осмотра подотчётной территории, возвращался славившийся себе страшием князь. Переменив одежду, приняв горячую ванну и обтерев руки уксусом, он был готов к встрече с семьёй, в которое совсем недавно произошло пополнение. Последний сын князя Николай родился всего за месяц до пришествия болезни в столицу. и крёстным отцом его, как и двоих рождённых до него девочек, стал сам император. В доме были соблюдены все меры предосторожности. Комнаты дезинфицировались хлористой известью, фрукты и ягоды, урожай которых был особенно хорош тем летом, выбрасывались, домашние пили мятный чай с смоленной водой, а во дворе леле кучи можжевельника, призванные очистить воздух от микробов. Большой семье Трубецких удалось избежать заражения холерой, хотя смерть в тот год все же посетила их дом. В ноябре неожиданно для всех скончалась от воспаления легких 15-летняя дочь Василия Елена, крестница предыдущего императора Александра I. После смерти князя Трубецкого его жена обосновалась в царском селе, а особняк был продан генералу Александру Пашкову. Новый хозяин, пригласив 30-летнего архитектора Гаральда Бассе, только что получившего звание академика и успевшего к тому моменту завершить лишь одну постройку, немедленно занялся перестройкой дома. Особняк Пашкова, выполненный Бассе в стиле неоренессанс в 1843 году, сохранился до наших дней. Генерал Пашков, как и предыдущий хозяин здания, Был участником войны 1812 года. И как и Трубецкой, получил император за храбрость на полях сражений золотую шпагу, украшенную алмазами. Этой наградой он удостаивался дважды. Александр был богат. Он не только унаследовал состояние отца, владевшего несколькими имениями, дворцами, заводами, рудниками и тысячами крепостных душ, но и приумножил капитал. женившись на Елизавете Киндиковой, дочери преуспевающего помещика. Елизавета была на 13 лет младше мужа и ещё в период девичества считалась первой московской красавицей. Первый брак девушки был неудачен, из-за физической слабости супруга Елизавета была вынуждена подать на развод. Светские знакомые в их круг входил и Пушкин, сопереживавший несчастной девушке И внимательно следившие за перипетиями её личной жизни, с лёгкой руки поэта Вяземского прозвали красавицу Запретной розой. Прелестный цвет душестый и ненаглядный, московских роз царицы и краса. В очи тебя свежий зефир прохладный, заря золотит и серебрит роса. Судьбою злой гонимая жестоко свой красный день ты тратишь одиноко, ты про себя таишь дары свои. Румянит свой и мёд, и запах сладкий, И с завистью пчела любви украдкой Глядит на цвет, запретный для любви. Тебя, цветок, коварством бескорыстным Похитил шмель пчелей рози враг. Он оскорбил лапзаньем ненавистным, Он погубил весну надежд и благ. Счастлив, кто сняв с цветка запрет враждебный, Кто, возвратив её пчеле любви, Ей скажет «Цвет прелестный, цвет волшебный! Познай весну и к счастью оживи!» Освободившись от шмеля уже в следующем 1829 году, 24-летняя Елизавета нашла свое счастье с пчелой любви, в образе которой зашифрован Александр Пашков, известный свету возлюбленной красавице. В этом союзе появились на свет трое детей. Средний Василий, которому при переезде Четы в этот дом было 12 лет. Позже унаследует его, вписав в историю и само это здание, и свою родовую фамилию, ставшую в 1870-х нарицательной. Василий Александрович стал возвещать Евангелие. Прекрасный Пошковский дом на Французской набережной стал центром евангельского служения в Петербурге. Иногда по вечерам собирался круг близких знакомых, с которыми велись духовные беседы. В другие определённые дни зал наполнялся посторонними, и Василий Александрович свидетельствовал о том, что Христос совершил в его личной жизни, и открывал истинное искупление ищущим спасения душам. В нарядном зале люди самых разных званий и сословий, сидя вперемешку на шелком обтянутых креслах и стульях, внимательно вслушивались в простые евангельские слова о любви Божией. Собрание сопровождалось пением. Вокруг физгармонии стояла группа молодых девиц. Они свежими голосами пели новопереведенные с английского языка евангельские песни, призывающие ко Христу. Трое из этих молодых девушек были дочери хозяина дома Пошкова, трое дочери министра юстиции графа Палина и две книжные Галицыны. Василий Пошков, один из крупнейших землевладельцев России, подобно отцу, не только сохранил доставшееся в наследство богатство своих предков, но и приумножил его, благодаря женитьбе на внучке графа Григория Чернышова Александре. Владельцы 400 тысяч гектаров земли, 13 имений в 9 уездах, 4 медных рудников на Урале и 2 особняков в Петербурге вели приличествующий положению образ жизни. Этот дом, основная столичная резиденция Пашковых, принимал в своих стенах высший свет, включая семью императора, был свидетелем роскошных балов, приемов, карточных партии, на которых проигрывались целые состояния. Много лет Василий и Александра, оба статные, привлекательные, обладающие безупречным воспитанием и манерами, ввели светскую жизнь. Пока в 1874 году, когда пошкову минуло 43 года, его жена не устроила в этом доме обед, на который позвала необычного иностранного гостя. Лорд Редсток, евангельский миссионер, с которым Александрова вместе со своей сестрой и другими русскими аристократками познакомилась в Англии, приехал в Россию по просьбам своих многочисленных поклонников. Знать желала послушать его знаменитые проповеди и на перебой приглашала на духовные беседы в свои дворцы и особняки. Редстокисты верили в искупительную жертву Христа, пролившего кровь всех грешников и воскрешившего для их оправдания. Итак, кто во Христе, тот новое тварь. Древнее прошло, теперь всё новое. Движение евангельского пробуждения в Петербурге было столь популярно, что познакомиться с проповедями просветлённого Евангеечанина желали не только его единоверцы. Писатель Фёдор Достоевский не нашёл в новой секте и её предводители ничего особенного. Он говорил не особенно умно, не особенно скучно, а между тем он делает чудеса над сердцами людей. К нему льнут многие пораженные, ищют бедных, чтоб поскорее благодетельствовать их, и почти хотят раздать своё имение. Впрочем, трудно сказать, чтоб вся сила его обаяния заключалась лишь в том, что он лорд и человек независимый, и что проповедует он, так сказать, веру чистую, барскую. Правда, все эти проповедники, сектанты всегда уничтожают, если б даже и не хотели того, данная церковь её образ веры и даёт свой собственный. Настоящий успех лорда Ретца здесь гдется единственное лишь на обособление нашим. наторванности нашей от почвы, от нации. Оказывается, что мы, то есть интеллигентные слои нашего общества, теперь какой-то уж совсем чуждый народик, очень маленький, очень ничтожненький, но имеющий однако уже свои привычки и свои предрассудки, которые и принимаются за своя образность. И вот оказывается, теперь даже и с желанием собственной веры. Я слышал, что лорд Ретсток как-то особенно учит о схождении благодати, и что будто бы у лорда Христос в кармане, то есть чрезвычайно лёгкое обращение с Христом и благодатью. Тем не менее, он производит чрезвычайные обращения и возбуждает в сердцах последователей великодушные чувства. Другой литератор, Николай Лесков, вспоминал Редстока как приятного, спокойного господина, сясным кротким взором и задумчивым выражением лица, и зредка зарявшимся весёлым детским смехом. Привет от него при встрече с знакомым заученной: "И всегда один и тот же. Это как вы себя душевно чувствуете? Затем второй вопрос: что нового для славы имени Господне?" Потом он тотчас же вынимает из кармана Библию и, раскрыв то или другое место, начинает читать и объяснять читаемое. Перед уходом из дома, прежде чем проститься с хозяевами, он становится при всех на колени и громко произносит молитву своего сочинения, часто тут же импровизированную. Потом он приглашает кого-нибудь из присутствовавших прочесть другую молитву и, слушая ее, молиться. Но вернемся в этот особняк к миллионеру Василию Пашкову, готовившимся к званому обеду в компании загадочного гостя своей супруги несмотря на добрый нрав и извечную гостеприимность он скептично отнёсся к увлечению Александра и Димирецтыка и принял англичанина настороженно хоть и с подобающей любезностью религиозный деятель был на 2 года моложе его однако все присутствовавшие внимали молодому проповеднику с трепетом и искренним восхищением. По окончании обеда все общество перешло в гостиную, где беседа продолжилась. И вот лорд Ресток внезапно предложил встать на колени и помолиться. Это многим показалось странным и непривычным, но молитва Божьего человека так сильно подействовала на Василия Александровича, что ему внезапно открылось его собственное состояние. он понял, что всё услышанное и слово Божие касалось его лично. Он почувствовал свою греховность и отчуждённость от Бога, тут же столкается и ему открылся не только его грех, но и великое спасение Божие во Христе Иисусе. С тех пор прекрасный серый собняк с эффектным пероном и ярко освещёнными, смотрящими на Неву окнами И матовыми шарами фонарей подъезда стал центром евангелических собраний. А Василий Пошков, главным идеологом названный его именем религиозной секты Пошковцев. Теперь в этот дом вместо завсегдатаев Болов и великосветских повес стекался самый разный люд. Василий и его семья и многочисленные последователи Не чирались посещения лачуг бедняков, безграмотных крестьян и чернорабочих, и этот дом был также открыт для гостя любого ранга. Так 30-летний революционер-народник и историк сектанства Александр Пругавин оказался на одном из вечеров в особняке Пашкова и оставил о нем подробные воспоминания. «Вхожу в дом. Прекрасное антре». Обстановка барская на широкую ногу. Яркое освещение, многочисленная левреинная прислуга. По широкой лестнице тянутся дорогие, красивые дорожки, роскошные грамматные вазы, тяжёлые драпировки на дверях и окнах. По лестнице поднимается тёмная фигура в халатии, оставляя следы мокрыми валеными сапогами. Лакей в чёлках и позоментах указывает ему дорогу. Другой почтительно стаскивает салоп со старушки, только что вошедшей в дом. Справляюсь о чтениях. «Как же сбудут? Пожалуйтесь». Направо от входа широкая, вся залитая светом лестница ведет в билетаж. Мы повертываем влево и через два-три маленьких коридорчика входим в комнату, посередине которой устроена гимнастика. А всю переднюю стену занимает огромная картина. На ней изображена южная растительность, какие-то обнажённые девы, какие-то животные, не то рай, не то бог знает что, не разберёшь. Что изображает эта картина? Не могу доложить, говорит моя тетя Рона. По-видимому, барский камердинер во фраке, белом галстуке и бакенбардах. Известно только, что из Римас. Время копилось. Из этой комнаты мы входим в зал, весь оставленный рядами стульев с проходом посередине, точно в театре. Огромные окна зала плотно закрыты тёмно-красной драпировкой. Направо и налево двери тщательно прикрыты. В простенках зеркала, на стенах картины в золотых рамках. Тут же на особой высокой подставке, что-то вроде пепитра, стоит лампа с синим абажуром. Рядом с пепитром стул «Вот с этого стула они будут говорить проповедь!» — слышится шепот. «А что же здесь икон-то нет, не единый?» — наклонившись на ухо, спрашивает какая-то чиновница свою соседку. С любопытством оглядывал я публику, что разместилось на стульях, креслах и диванах, стоящих вдоль стен. Такого разнообразия едва ли где можно встретить. Тут и мастеровые, и лакеи, и кухарки, и чиновницы, и офицеры, и денщики, и гимназисты, и юнкера. Тут же и важные барыни, и студентки, и чиновники, и купцы. Вот какой-то шикарный мундир с аксельбантами. А рядом почтальон с бляхою, и еще дальше грязные лоснящиеся полушубки рабочего люда, чуйки и поддевки. Публика постоянно пребывает. Вот входит целая вереница молодых девушек в одинаковых серых платьях, чёрных платочках и белых фартуках. Это из какого-то приюта. Их сопровождает дама, одетая вся в чёрном. Должно быть, приютская надзирательница. Вскоре отворились двери с правой и левой стороны зала. Там оказались комнаты, точно так же установленные рядами стульев и кресел. Комнату справа ведёт особый ход. В этой комнате публика состояла преимущественно из дам. Между ними виднелось несколько гвардейских офицеров. На временами оттуда слышался сдержанный разговор на французском языке. Скажите, пожалуйста, кто это такой генерал Пашков? спрашивал я. Прежде всего, он не генерал, а отставной полковник гвардии. Это очень богатый человек и большой филантроп. Он ежегодно расходовал огромные деньги на разные благотворительные предприятия. Он никогда не отказывал в помощи. Все поднялись с мест. Господин, вошедший в зал и остановившийся у двери около пипитра, был более чем среднего роста, хорошо сложён, с длинными почти седыми бакенбардами, с коротко подстриженными волосами, причёсанными по-военному на косой пробор. со здоровым цветом лица и подвижными, немного влажными серыми глазами. Одет очень скромно. «Евангелие апостола Иоанна», — начинает он, глава 13. Все развернули Евангелие, а он начал читать. С чувством отчетливо, внятно. За чтением следовало объяснение прочитанного. После собрания — общая молитва. А затем гости обступали Пашкова с многочисленными вопросами. Василий последовательно и участливо разъяснял каждому непонятные места. Вечер подходил к концу. В передней, в ожидании своих господ, полукругом стояли ливрейные лакеи, в шляпах, с скунсовыми воротниками, пристегнутыми к ливреям, и держали на руках шубы и шубки. У подъезда стоял целый ряд карет. Десять лет этот дом был центром Пашковского движения и местом проведения еженедельных евангелических собраний, пока в 1884 году 53-летнего миссионера, занимавшегося незаконной, подрывавшей православие деятельностью, не выслали из страны. Верная супруга и дети вскоре последовали за ним. Особняк у него был куплен французским послом, графом, впоследствии маркизом, де Монте-Белло, и к 1892 году стал собственностью Французской республики и резиденции посольства. Уже немолодой маркиз был мягок в политике и, казалось, совсем не имел неприятелей. Марсель Прост позаимствовал образ Монте-Белло для героя цикла романов «В поисках утраченного времени» де Вагубера. то же маркиза и то же посла Франции. Не польстив, правда, своему соотечественнику, не говоря о тысяче ужимок, которые господин де Вагубер считал подобающими светскому человеку и дипломату, он придавал приветствию развязность, резвость, веселость, чтобы, с одной стороны, казаться в восторге от своей жизни, тогда как мысленно он перебирал неудачи своей карьеры, не приносившей повышений, и находился под угрозой отставки. С другой же стороны, чтобы казаться молодым, мужественным, обольстительным, тогда как в зеркале он видел и даже больше не решался созерцать морщины, застывшие на лице, которые ему хотелось бы сохранить в полном очаровании. Монте-Белло был очень любим в высшем обществе, и этот дом снова стал центром великосветской жизни с блестящими балами, торжественными приемами и изысканными обедами. Не малой причиной популярности посла послужила его очаровательная супруга Магдалена. Каждый, поднимавшийся по лестнице французского посольства на Гагаринской набережной, чувствовал симпатию к Франции. Все — и генералы, молодые порутчики, молодые или пожилые дамы общества, художники, учёные — все находились под обоянием личности маркизы Монтебелла. Природа одарила её добротой и выдающимся умом. Её остроумные замечания очень забавляли, но никто ими не чувствовал себя оскорблённым. Она обладала чувством меры, так часто отсутствующим у дипломатов. Чрезвычайно отзывчивая, всегда готовая помочь и облегчить страдания, она основала лазарет, которому она посвящала много времени и труда. Её дом Один из лучших европейских домов был обставлен по-царски. Интерьеры посольства действительно поражали воображение. Французское правительство не скупилось на обстановку. В Петербург отправлялись лучшие ткани и предметы мебели из парижского музейного хранилища ценностей французских королей и императоров. Комнаты обивали шёлком, а стены завешивали дорогими гобеленами. вывезенными из трианонских дворцов. Повсюду висели картины, особенно много было портретов русских государей. А в библиотеке Монтебелла красовалось полотно, на котором был изображён приём Петра I в французском дворе. Экспансивный Пётр, забыв об этикете, поднял на руки малолетнего Людовика XV, объявив собравшимся придворным, что он держит на руках всю Францию. После Монте-Белла, покинувшего дипломатический пост и здание посольства через 10 лет службы, этот дом был резиденцией еще четырех французских послов, последним из которых стал Морис Палеолог, занимавший должность до 1917 года. После революции дом долгое время пустовал, пока в 1950-е годы здесь не разместился институт полупроводников. Набережная с середины XIX века, известная как Гагаринская, а с 1902 года как Французская, уже носила имя Кутузова. Научная деятельность в стенах здания, повидавшего на своем веку и великосветские балы, и религиозные собрания, и посольские приемы, продолжается и сейчас. С 1988 года Особняк занимает Институт прикладной астрономии Российской академии наук.